Глава девятнадцатая Время Тёмкиной командировки подходило к концу, заставляя нервничать. Я ещё не привыкла к тому, что мы с ним женаты, и скорая разлука отнюдь не способствовала укреплению привязанности. Пока Артём был рядом, я воспринимала его присутствие как нечто само собой разумеющееся. Было тепло и комфортно, уютно, словно его присутствие что-то переключало в моей голове. Неожиданно для самой себя я остановилась мягче, что ли, податливее. Бред какой-то, в общем. Стоило ему уехать, и вуаля, вернулась привычная я, которая не хотела уюта, спокойствия и прочих глупостей. Это я хотела распушить перья и сверкать золотой короной, хотела, чтобы весь мир стоял на коленях и со слезами восторга смотрел на нее. Поэтому возвращение мужа ждала с каким-то непонятным трепетом. Он-то приедет, как всегда, радостный, открытый, наверняка соскучившийся по мне. А я не знала, смогу ли просто улыбнуться ему в ответ. Эх, доконает меня замужество это. Чем я занималась в эти дни? Глупый вопрос. Конечно, тем, что мне так нравилось. Тем, чего не хватало во времена санкций. Развлекалась, как могла, легко включившись в привычный ритм жизни. Ночью клуб, сон до полудня. Поход по магазинам и салонам. В общем, дорвалась. Общалась с подругами. Они отошли после моего триумфального возвращения, но все равно относились чуть настороженно, не зная, чего ожидать. И мне это нравилось. Еще несколько раз встречалась с Максом. Градов отдельная тема, его словно прорвало. Он был готов проводить со мной весь день напролёт. Сомнительное удовольствие. «Нахрен он мне сдался?» – спрашивается в салоне красоты или в обувном магазине. Он постоянно звонил, писал, настойчиво предлагал куда-нибудь сходить, на что получал категорический отказ. Учитывая популярность Зорина в универе и его ошеломляющую способность находить общий язык с людьми, я ничуть не сомневалась, что стоит только выйти куда-то с Градовым, как обязательно нарвусь на кого-нибудь из Тёмкиных друзей. Мир, как известно, тесен а закон подлости всемогущий непреодолим. Поэтому нахрен Макса с его стремлением сходить в ресторан, кино, на выставку и куда бы то ни было. Просто нахрен и все. Второй его идеи фиг стала напроситься ко мне в гости. Я не знаю, зачем ему это было нужно, но тут мое нет было еще более категоричным. Какие бы призрачные отношения не связывали нас с Зориным, но приводить домой другого мужчину это слишком даже для меня В голове просто железный занавес. Наш дом – это наш и больше ничей дом. Я сказала «наш». Оговорилась, само как-то вырвалось. Мое общение с Максом ограничивалось совместными тусовками в обычной компании, вечерними автомобильными прогулками по городу и за его пределами. Один раз я была у него. И если его с каждым днем распирало все сильнее, то я, наоборот, стала уставать от общения с ним. Адреналин схлынул. Оставив после себя привычное пренебрежение и скуку. Мне было с ним скучно, вот и все. Последние два дня я вообще его продинамила, сославшись на очень важные дела. <звёк> Утро, как всегда, встретило меня наглым солнечным лучом, пробившимся сквозь шторы. Поворчала, зевнула и перевернулась на другой бок в надежде продолжить сладкий сон. Твою мать! На соседней подушке, удобно подперев щеку рукой, лежал Артем и с улыбкой смотрел на меня. Еле сдержалась, чтобы не заорать и не скатиться с кровати. «Тем!» – прошептала. «Ты меня испугал!» «Я не специально!» Так же шепотом ответил он и одной рукой бесцеремонно притянул меня к себе. А я не сопротивлялась, пребывая в состоянии какого-то странного шока. Не от того, что засыпала вечером одна, а проснулась с мужиком в постели, и не от того, что испугалась. Нет. Я была в шоке, что вместо ожидаемой свойственной для меня отчужденности меня накрыло облегчение и какое-то странное чувство. Я не совсем поняла, что это было, но оно подозрительно походило на радость. «Ты давно приехал?» Уткнувшись носом в грудь, с удовольствием вдыхала его запах. «Пару часов назад». Почему не разбудил? Я хотел, но заснул. Извиняющимся голосом ответил Тёмка, поглаживая мои волосы. Вот просто подошел к кровати, присел на секунду, а потом раз и просыпаюсь, услыхав твое ворчание. Два часа, как стерлись из жизни. Как съездил? Отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. Успешно? Да, все отлично. Кивнул, блуждая взглядом по моему лицу. Ну и хорошо. Удовлетворенно кивнула и попыталась отстраниться. «Есть хочешь?» Я вчера неожиданно даже для себя наготовила к его возвращению. Суп сварила, мясо натушила. «Это я съем яблоко, и больше ничего и не надо. А он здоровый бугай с отменным аппетитом». «Нет». «Нет?» Удивленно смотрела на него. «Мои желания не имеют ничего общего с едой». Чуть севшим голосом произнес Артем, притягивая меня ближе к себе, а я не сопротивлялась, внезапно осознав, что с нетерпением этого ждала. Позже мы выползли на кухню, довольные, веселые и голодные. Я думала, что не смогу улыбнуться ему при встрече. Бред! Я смеялась во весь голос, когда он театрально рассказал новый неприличный анекдот как у него выходит разворачивать меня в совершенно неожиданную для меня самую сторону. На кухне ожидал сюрприз. Огромный букет белых лилий, именно таких, как я люблю. От неожиданности замерла. И, шедший сзади Артем, по инерции налетел на меня, чуть не свалив с ног, успевая в последний момент подхватить. «Ты чего?» «Это мне?» Почему-то шепотом спросила, показывая пальцем на букет. «Хм...» дай подумать он картинно поднял взгляд вверх и вправо не уверен но скорее всего тебе подошла к букету ткнулась носом в большой красивый цветок чувствуя как внутри натянутой струной дрожат нервы нет я не дикая и цветы мне дарили но это были именно те что я люблю не розы герберы орхидеи а белоснежные крупные лилии спасибо тем Внутри трепетало неуместное волнение. «Как узнал?» «Понравились?» Пожимая плечами, тихо спросил он. «Очень». «Ну и чудно». Ответил уже громко и насмешливо. «Теперь ты просто обязана меня накормить». Пока я не начал тянуть в рот, что попало. С этими словами бесцеремонно ущипнул меня за задницу. «Тьфу ты, блин! Дурень! Весь момент испортил!» Сердиться не получалось, с трудом пряча улыбку, направилась к холодильнику. «Да ну, дура какая-то!» – пренебрежительно фыркнула, глядя на экран. «Почему?» – лениво поинтересовался Артем, развалившийся на диване. «Ей говорят, прыгай, а то убьют!» «Она стоит, ревет, титьки мнёт!» Отправила в рот хрустящую чипсину. Ей просто страшно. Он запрокинул руки за голову и чуть насмешливо смотрел на меня. Значит, мало того, что дура, так еще и трусливая. То есть ты бы на ее месте прыгнула, не раздумывая. Чего тут бояться, раз и все. Уверенно пожала плечами, ничуть не сомневаясь в правдивости своих слов, а на эту секуху даже смотреть противно. В глазах у Зорина заплясали озорные огоньки. Прямо раз и прыгнула бы. — Естественно. Не знал, что ты у меня такая отчаянная. — А ты вообще многое обо мне не знаешь? — ответила надменно, поморщив нос, внезапно почувствовав, как внутри что-то неприятно шевельнулось. Вспомнилась одна из наших встреч с Градовым. — Да, Темка, лучше тебе этого не знать. — Еще скажи, что с парашютом бы запросто прыгнула. Продолжал он докапываться. — Тем, да запросто бы прыгнула. А вот ты сам бы прыгнул?» С удовольствием заметила, как он удивленно вскинул брови. «Не знаю, Кристин, как ты не задумывался над этим вопросом?» Рассеянно почесал макушку. «Может быть, хотя и не уверен. Стремно, наверное, болтаться в воздухе, зная, что под тобой сотни метров пустоты». Я снисходительно хмыкнула. «Вот видишь, прежде чем доставать меня, сначала на себя посмотри». Глубокомысленно изрекла, снова переключая внимание на экран. Безмозглая героиня все-таки прыгнула, и теперь с диким воплем летела вниз с небоскреба, вцепившись скрюченными пальцами в канат, страховку, обвивавшую ее тело. Отстой какой-то, а не фильм. Минут через двадцать Зорин поднялся с дивана. Пошли спать. «Я не хочу», — ответила, не отрываясь от просмотра. Парень на секунду замер, стоя надо мной, словно скала, а потом нагнулся, бесцеремонно подхватил подмышки и выдернул из кресла. Тихо пискнув от неожиданности, попыталась скинуть его руки, но Артем прижал к себе так, что и не вдохнуть лишний раз, и понес из большой комнаты, предварительно выключив телевизор. — Зорин, я не хочу спать! — шипела, пытаясь оттолкнуть от себя этого здоровенного нахала. — А мы пока и не будем. Многообещающе ответил Артём, и я невольно замерла, упершись руками в его плечи, чувствуя, как плавлюсь под откровенным, похотливым взглядом потемневших зеленых глаз. <звы> Утро началось с легкого шлепка по заднице. Я недовольно заворчала, попыталась подтянуть одеяло повыше, а голову спрятала под подушку. Не помогло. Кто-то нагло и бесцеремонно стащил одеяло. «Хотя, почему кто-то?» «Это он, мой наглый, неугомонный муженек!» «Тем, отстань от меня!» Проворчала, сворачиваясь клубочком. «Я спать хочу!» «Никаких спать!» «Подъем!» В голосе Неграмма сочувствия к сонной жене. «Сама или мне тебя силой будить?» «Отстань!» Сердито повторила и попыталась свернуться калачиком. «Сама напросилась. Я почувствовала, как сильные пальцы обхватили щиколотки и подтянули меня к краю кровати. «Зорин, блин! Не будь свинтусом! Если ты встал, это не значит, что и все остальные должны вскакивать». Попыталась от него отбиться, вырвать ноги из захвата, цеплялась руками за простыню, подушку, только бесполезно. Он рывком подтянул ближе к себе и с простыней, и с подушкой, и со всем остальным. Наконец он разжал руки, и я, как пуля, стремительно уползла обратно к стенке, сердито глядя на него. Этот паразит стоял, уперев руки в боки, и весело смотрел на меня. «Кристин, даю тебе последний шанс встать самой. Его абсолютно не смущала моя раскрасневшаяся от гнева физиономия. Считаю до трех и несу тебя в душ. В очень-очень холодный душ». «Ага, сейчас», — размечтался. Один, демонстративно загнул первый палец. В ответ я лишь фыркнула. Два, второй палец, и мне стало как-то неудобно и тревожно. Три, сорвался с места, и я с диким истошным воплем, чуть не скатилась с кровати и, сломя голову, побежала из комнаты. Вслед мне раздался хохот. Вот скотина, ржет надо мной. Заскочила в ванную и заперлась на задвижку чтобы, не дай бог, не ворвался следом. Внутри все ходуном ходило от негодования, но на губах против воли появилась улыбка. Хм, это действительно было весело. После завтрака Артем сообщил, что у нас на сегодня запланирована прогулка на природе. Я с сомнением посмотрела в окно. На улице погода отличная, солнышко светит, тепло и радостно. Все здорово, но мне совершенно не хотелось выбираться из дома. О чем, не задумывайся, сообщила Зорину. Тинка, ты как картошка на грядке. Это не хочешь, то не хочешь. Весь день готова только дома сидеть или по магазинам бродить. И что в этом такого? Да скукотища жуткая. Ничего не скукотища. И вообще, можно подумать, на природе просто капец как весело. Просто фейерверк из развлечений. Он загадочно улыбнулся. Сегодня будет весело. Так что иди собирайся. А если не пойду... Я упрямо сложила руки на груди. «Значит, я тебя понесу прямо так». Он кивнул на коротенький халатик, едва прикрывающий пятую точку. «Выбирай». Я остановилась перед ним, строго смотря сверху вниз. «Что за замашки пещерного человека?» На мой назидательный тон не ответил, и мне пришлось повысить голос, чтобы отвлечь его внимание от своих ног. «Тём, ты меня слышишь?» «Я не хочу никуда ехать». «Нет, я тебя не слышу», — хмыкнул он. «Но если ты сейчас не наденешь что-нибудь другое, мы точно никуда не поедем». «Тёма, блин, я серьезно. «Так и я тоже». Что-то в его тоне подсказывало, что он действительно серьезен. и спорить с ним бесполезно. «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». Скрипнув зубами, пошла к выходу, но в дверях остановилась и спросила. «Как хоть одеваться на эту твою прогулку? Спортивный стиль?» «Да. И вообще, надевай, что не жалко». «О, как! Мы что, планируем на земле валяться?» «Это уж как пойдет». Подмигнул он, и я, закатив глаза, отвернулась. Несносный, озабоченный маньяк. «Но, черт возьми, до чего же приятно, когда он вот так смотрит на меня, не замечая ничего вокруг». Выбрала старые светло-серые спортивные брюки и футболку, подумав, прихватила с собой легкую трикотажную курточку. Зорин уже ждал меня в потертых джинсах, футболке с длинными рукавами, кроссовках на высокой подошве. Он пробежался быстрым взглядом по моему внешнему виду и, удовлетворенно кивнув, произнес: «Ну что, красивая, поехали кататься?» «Эх, знал бы я раньше, куда он собрался меня вести». Сама бы затащила в постель и не выпустила до самого вечера, пока не выкинул бы из головы все глупости. Но я не знала, поэтому, развесив уши, сидела в машине, слушала, что он мне рассказывал, и не обращала никакого внимания на то, что творилось за окном. С ним реально было весело и интересно, а еще до безумия уютно, что, в принципе, для меня, снисходительно поглядывающей на всех, непривычно». Зорин описывал случай из еще не такой далекой студенческой жизни, и я смеялась за хлеб, прикрывая лицо руками и чуть ли не хрюкая. Невольно подумала о том, что с Градовым ни разу в жизни так самозабвенно и искренне не веселилась. Вечно мешали какие-то чопорные понты. Артем припарковал машину на обочине, и я, наконец, то изволила посмотреть в окошко. Роскошные лиственные деревья обступали со всех сторон, узкую засыпанную гравием дорожку, терявшуюся за зеленым поворотом. Но и куда ты меня привез?» «Скептично подняв бровь, интересуюсь у него». «Тебе должно понравиться». Протянул мне руку, и я без колебаний вложила свою в его теплую крепкую ладонь. Мы не торопясь шли по дорожке, и я доверчиво позволяла ему себя вести, пока почти сразу после поворота мы не уткнулись в забор. Из сетки рабицы и тяжелые решетчатые ворота, над которыми дугой красовалась выцветшая вывеска «Авиационно-спортивный клуб-полет». От неожиданности резко остановилась, глядя на вывеску с открытым ртом. «Это, блин, что такое?» Артем тем временем обнял меня сзади. Вроде нежно и ласково, но я нутром чуяла что так он преграждал мне путь к отступлению. «Тём, мы здесь чего забыли?» спросила осипшим голосом, хотя уже и сама догадывалась. «Ты вчера так самозабвенно доказывала, что ничего не боишься? Что мне стало интересно, действительно ли это так?» Коварно произнес Зорин, прижимая к своей груди. Нервно сглотнув, попыталась вырваться из его рук, но он удерживал. А я чувствовала его дыхание на своей макушке, а еще мурашки вдоль позвоночника. «То есть ты хочешь, чтобы я прыгнула с парашютом?» «Нет. Я хочу, чтобы ты перестала выпендриваться и призналась, что точно так же вопила бы, как девица из фильма». Голос теплый, бархатный, но вместе с тем бесконечно насмешливый. «Ладно, улыбчивый мой, давай повеселимся». «Да легко». Уверенно сказала, отмахиваясь от пульсирующего инстинкта самосохранения. «Серьезно?» «Да, только если ты тоже будешь прыгать». Он замер, его руки напряглись. «Что, Артем Сергеевич, не ожидал такого?» Он чуть растерянно переступил с ноги на ногу, а я внутренне торжествовала, наслаждаясь тем, что смогла сбить с него спесь. «Прыгаем вместе, а там и посмотрим, кто будет испуганно вопить». Через плечо бросила на него самодовольный взгляд. Артем выглядел чуть сконфуженно. С минуту молчала, а потом напряженно выдал. «По рукам. Кто не прыгнет, тот месяц моет посуду». «Договорились». Высвободилась из его объятий и протянула руку для закрепления нашей сделки. Зорин бросил на меня мимолетный взгляд, такой быстрый, что его оттенок я не успела разгадать, и крепко обхватил ладонью мою узенькую ручку. «Ну что ж, пошли за адреналиновым зарядом», — произнес, вроде как ни в чем не бывало, но я чувствовала тревожные перекаты в его голосе и улыбалась. Он направился к воротам, а я шла за ним следом, очень сомневаясь в том, что поступаю правильно и еще до конца не веря, что сделаю это. В душе теплилась надежда, что это все игра, из которой я легко выйду, стоит только захотеть. Перед нами раскинулось широкое поле, ограниченное вдалеке темной полоской леса. Несколько убогих одноэтажных строений, которым явно не помешал бы ремонт, чуть поодаль стояли несколько небольших яков, раскрашенных в яркие цвета, и темно-зеленый Ан-2. Они не внушали мне доверия. Мне вообще здесь не нравилось. Все старое, потрепанное. Только небо голубое-голубое. Мы пошли к одному из домиков, Зори осматривался по сторонам, ища взглядом какой-нибудь указатель, вывеску, которая бы помогла нам сориентироваться, определить, куда идти. «Может, внутрь зайдем, посмотрим, что да как?» С сомнением спросил Артем. «Узнаем, где тут слет юных парашютистов?» «Давай ты сам. Я лучше тут постою, на крылечке. Воздухом подышу, чем лазить непонятно где. Ох ты ж, е-мое, какие мы нежные!» Усмехнулся он и бодро зашел внутрь, а я осталась, с сомнением посматривая по сторонам. Люди все довольные, веселые, а у меня сердечко билось в груди, как птичка в силках, и взгляд непроизвольно к самолету возвращался. Темка появился через несколько минут, сжимая в руке какие-то бумажки. «Чего у тебя там?» – подозрительно спросила, переминаясь с ноги на ногу. «Надеюсь, письменный запрет на совершение глупостей?» Одну бумажку отдал мне, вторую, не глядя, засунул в задний карман джинсов. Я развернула клочок с весьма посредственной полиграфией и прочитала. Прыжок с парашютом и что-то там еще мелкими буковками. Ё-моё! Он смотрел на меня, и во взгляде не было привычной уверенности. Ага, запереживал, позитивный мой. И от этого какой-то азарт поднимался. Посмотрим еще, кто первый отступит. Может, ну его? Спросил неуверенно, смято. Не, -ы -ы -ы -ы -ы самодовольно улыбнулась. Зря ехали, что ли? Так что дальше? Где выдают парашюты? Дальше надо на тренажер идти. Что за тренажер? Идем, сказали где-то за домом. Он взял меня за руку и спустился с крыльца, а я с глупой улыбкой шла за ним, разглядывая широкие плечи. «Тренажер» — это очень громко сказано. Я ожидала что-то наподобие нормального тренажерного зала, а вместо этого посреди плохо скошенной площадки стоял металлический каркас, как для качелей. На нем подвешен парашют. Вернее, его нижняя часть. Купола не было, только все эти ремни карабины. Мы подошли ближе, с сомнением поглядывая на это чудо-приспособление. «Ты первая», — сказал Зорин, потирая подбородок. «Ты без проблем». Молоденький парнишка спросил. «Первый раз?» «Да». «Подходите ближе». Отдала Артему сумочку и пошла к волшебному тренажеру. Парень ловко запаковал меня в снаряжение, отошел чуть в сторону и нажал на рычаг, который я сама не заметила. Раздался гул моторчика, шелест лебедки. И вот я уже болталась на высоте чуть больше метра, вцепившись в ремни. Инструктор начал объяснять, что и как делать, Как управлять парашютом в воздухе, как менять направление полета, как правильно прыгать, что делать, когда парашют откроется, какая поза нужна для приземления и еще три миллиона полезных деталей. Я слушала, кивая, пытаясь сделать, что он говорил. Это оказалось не так уж и просто. Тут нужна физическая сила. Я с каждой секундой убеждалась, что зря все это затеяла. Артём стоял рядом, сложив руки на груди и мрачно смотрел на меня, всем своим видом показывая, что уже не рад своей опрометчивой идеи. Показала ему язык и дальше занялась подготовкой. Час, не меньше, я висела на этом тренажере, выполняя команды инструктора. Вроде всё ясно, ничего сложного. Удостоверившись в том, что у меня в голове всё отложилось, он опустил меня на землю. Потирая чуть намятое бедро, Обратилась к Зорину. «Ну что смотришь? Запаковывайся, твоя очередь». «Обойдусь». Махнул рукой и пошел прочь. «Нет, ты попробуй». Догнала его, схватила за руку, разворачивая к себе. «Это же тренажер, подготовка к прыжку». «Тин, я стоял рядом и все слышал, все запомнил. И если уж ты своими ручонками справилась с управлением, то я и подавно чуть поиграл мышцами». Так, заканчивай красоваться и вперед дергать за веревочки. Уперла руку в бедро, демонстрируя серьезность своего настроя. Стропы, Кристин, стропы. Да какая разница? Действительно никакой. В любом случае, у меня нет времени барахтаться там. Скоро вылет, а еще надо медосмотр какой-то пройти, документы заполнить, снаряжение подобрать. «Так и скажи, что застеснялся пробовать», – буркнула ему след, за что схлопотала неласковый взгляд через плечо. Я испытывала злорадство, видела, что ему не нравилось здесь, что жалела о своем решении, но пока еще не готов признаться и отступить. Но ничего, еще не вечер. Мы прошли формальные медосмотры и заполнили документы. Особенно понравилась бумажка, подписав которую, я заявляла, что в случае несчастного случая претензий иметь не буду. Конечно. Какие могут быть претензии у лепешки, размазанной по полю? Наконец, вся эта предварительная подготовка осталась позади, и мы с небольшой группой таких же горе-парашютистов пошли к домику с вывеской снаряжения. Зашли в пахнувшее мужской раздевалкой помещение, я морщилась и осматривалась. Какие-то рюкзаки, валенки, тулупы и ещё гора жуткого барахла. И это они называют снаряжением? «Подошли к пузатому мужчине, он проверил наши билеты, осмотрел нашу обувь и вынес вердикт, что только у Артема она подходит для прыжка, а всем остальным надо переобуваться». Зорин улыбался, а я недовольно нахмурилась. «Интересно, чем это не угодили мои кроссовки из последней коллекции? И во что, скажите на милость, я должна переобуться, если ничего с собой нет? Или на это и рассчитано?» Прыжок оплатили, а потом раз — и можете проваливать, потому что тапки не те. До свидания, приходите еще». И тут мужик широким жестом указал на «Гору валенок? Серьезно? Валенки? Из общей кучи?» Я рот открыла и чуть не зашипела, когда услыхала, как над ухом прыснул от смеха ненаглядный муженек. «Я не буду это обувать», — прошептала ему. «Правильно». «Поехали домой». Еле сдерживая смех, ответил он. Замерла, глядя на его глумливую физиономию, потом резко повернулась и пошла к куче. «Нет уж, не дождешься. Все остальные уже переобулись». Я, брезгливо сморщив нос, нашла пару нужного размера и поставила свои кроссовочки в угол. Надела валенки. Ощущение, что оба на одну ногу. Среднюю. Потому что и левый, и правый одинаково некомфортно. Гордо задрав голову, проковыляла мимо Зорина, отчаянно пытавшегося не заржать. Вот котяра самодовольный. Повезло ему, что с угадал, а то чапал бы на пару со мной в валенках. А так стоит веселый и довольный, застегивает на голове летный шлем. Кстати, где он его взял? Осмотрелась по сторонам и увидела, как остальные получают головные уборы у второго дядьки. Подошла тоже прикидывая, как это безобразие будет смотреться на моей голове. Передо мной всем выдали шлемы цвета хаки, а когда очередь дошла до меня, дядька протянул ярко-красную каску, на которой спереди прилеплена наклейка с улыбающейся черепахой. «Что это?» – спросила ошалела. «Шлемы закончились. Вам достается наша достопримечательность. Черепашка Додо». Улыбаясь, ответил он и, не дожидаясь, надел мне на голову. «Красота!» Выпучив глаза, я повернулась к Зорину высказать свое негодование. Он, закусив губу, смотрел на меня долю секунды, а потом начал откровенно ржать. «Ради этого стоило сюда ехать!» Чуть ли не хрюкая, достал телефон и сфотографировал меня. Поймав яростный взгляд, глумливо пояснил. «На звонок поставлю». «Капец! Давай меняться!» Подошла к нему и сунула каску ему в живот. «Фиг тебе! Тебе, черепашка-додо, больше идет!» Со смехом покачал головой, развернулся и пошел, оставляя меня кипеть от недовольства. Правда, потом вернулся, старательно пряча глаза, забрал у меня сумочку... Положил в нее свой телефон, документы, ключи от машины и отнес в камеру хранения. Все уже вышли на улицу. В помещении осталось только я. Безумно хотелось послать все к чертовой матери и уйти, но не могла. Артем тогда еще больше надо мной потешаться будет. Шумно выдохнула и, сжав кулаки, вышла на свет Божий. Может, мне просто казалось, но на меня все косились и хихикали. Артем вообще встретил белозубой широкой улыбкой. «Я убью тебя!» – прошипело чуть слышно. В ответ обнял за плечи, притягивая к себе и поцеловал в нос. «Как же мне с тобой повезло! Просто праздник какой-то! Издеваешься?» Пыталась его оттолкнуть, но он даже с места не сдвинулся. Прижимал к себе так, что не вздохнуть. «Нет», – сказал тихо, спокойно, положив подбородок мне на макушку. И это прозвучало так проникновенно, что мой пожар погас. Нас позвали на поле с рядом лавок, на котором сотрудники летного клуба уже разместили упакованные парашюты. Мы с Артемом надели снаряжение, инструкторы проверили, все ли правильно застегнуто. В этот момент меня и начало ощутимо потряхивать от самого настоящего страха. Еще вчера я даже и не думала о таком, а теперь стою посреди поля в валенках красной каски с идиотской черепахой и парашютом номер 13. Да-да, мне достался именно с таким номером. В голову лезли мысли, а не послать ли всю эту затею нафиг и не пойти ли домой. Дома хорошо, тепло, уютно, печеньки есть. Обернулась к Артему и замерла. Он стоял в шаге от меня и смотрел так, что сердце заломило. Сделал порывистый шаг ко мне. «Кристин, давай сбежим отсюда». «Ну его нахер, этот прыжок». «Испугался?» Ехидно улыбнулась. «Да». Ответил прямо, не пряча глаз. «То есть я победила?» «Победила». Кивнул, недовольно поджав губы. «То есть ты моешь посуду целый месяц?» Уточнила, насмешливо подняв бровь. Он недовольно кивнул и тяжело вздохнул. «Да» как маленькая, подскочила на месте и радостно захлопала в ладоши. Артем смотрел на меня сверху вниз, и на скулах играли желваки. «Что, зеленоглазые не нравится проигрывать?» «Теперь, когда ты вдоволь позлорадствовала, поехали отсюда!» Проворчал себе под нос и протянул руку. «Угу, сейчас, только прыгну!» Ответила с непередаваемым удовольствием, наблюдая, как вытягивалось его лицо. «Ты можешь пока на лавочке посидеть или в машине подождать. Не скучай!» Улыбаясь от уха до уха, отвернулась от него и пошла следом за остальными к самолету. За спиной услышала неразборчивый мат и грозная «Ну-ка, стой, пиявка мелкая!» Обернулась и помахала ему ручкой, наслаждаясь мрачным видом дорогого муженька. Послала воздушный поцелуй и пошла дальше. Теперь к страху примешивался какой-то сумасшедший азарт. Не знаю, кому и что я хотела доказать, но сам факт, что Зорин отступил, а я собираюсь прыгнуть, приводил в неописуемый восторг. Спустя три секунды он меня нагнал и пристроился рядом со словами «Дома получишь». «За что?» – невинно хлопнула ресницами. «Ты сам меня сюда привез?» Он недовольно хмурился, но промолчал. Не ожидал, что все так повернется. Шла к самолету и, несмотря на внутреннюю дружь, хреновенько так посредственно так напевала дребезжащим голоском. Трусишка зайка серенький. Моментально получила шлепок по заднице. Приедем домой, тебе капец, многообещающе прошептал муж, сердито сверкая глазами, а я не могла сдержать глупые улыбки. Зашли в самолет. Нас рассадили в два ряда напротив друг друга. Мы с Тёмкой две девахи, одна из которых нервно грызла ногти. Три парня. Вот и весь наш отряд самоубийц. Парень напротив выглядел спокойным, в глазах предвкушения. Наверное, не первый раз прыгает. Мой муж тоже контролировал себя. Не трясся, как я. Все остальные полный отаз. Кто дрожал, кто шумно и глубоко дышал, кто размышлял вслух. Нахрена все это сдалось? И есть ли жизнь после смерти? Самолет, вибрируя, взмыл в небо и зашел на круг на высоте 700 метров. Коренастый инструктор распахнул дверь, и в салон ворвался поток свежего воздуха. «Первый пошел!» Парень у двери молча поднялся, подошел к проему и шагнул в пустоту. «Вот тут меня накрыло!» Сжимая ладонями колени, задрожало, во рту появился горький привкус. «Следующий!» Снова парень, решительно сжав рычаг парашюта. У него, как и у нас, прыжок с принудительным раскрытием. Замер на выдохе, но шагнул. «Второй пошел, следующий!» Третий парень, тяжело вздыхая, встал. Посмотрел вниз квадратными глазами и отступил. «Передумал!» Спросил инструктор. Нет, соберись, парень. Готов? Третий пошел. Потом настает очередь дивах. Сначала одна вылетела, как горошина, потом вторая, и вот в самолете остались только мы двое: я и Артем. Следующий повернулся к нам инструктор. Тин, вперед, услышала голос Артема. Почему я первая? «Потому что последнему страшнее всего». «Просто ответил, и я поняла, что это правда». «Или давай покончим с этим бредом и просто приземлимся на самолете безо всяких прыжков». Смотрел в глаза внимательно, встревоженно. Я подняла руку и кончиками пальцев провела по колючей щеке. «Мне страшно, но я хочу это сделать». «Тогда не тяни, я сразу за тобой». Сглотнув, Поднялась и на ватных, трясущихся ногах подошла к зиявшему проему. Эти крохотные машинки, лента дороги, квадраты участков. Все это мне еще долго будет сниться в кошмарах. Господи, какое все кукольное, ненастоящее. Ветер порывами бил в лицо, уши заложило от двигателя. Дышать не получалось. Механически приняла нужную позу, Мечтая хотя бы о нескольких секундах, чтобы настроиться. Но услышала. Готова? Хотела сказать, что нет, но шагнула. Зорин был неправ. Я не орала. Совсем. Горло свело так, что даже пикнуть не могла. Зажмурилась, падая. Вдруг рывок такой силы, и будто весь позвоночник перетряхнула. А надо мной раскрылся купол. Побелевшими пальцами вцепилась в стропы, нижние ремни врезались в задницу. С трудом вспомнила, что надо расчековать запаску. Кое-как справилась и снова намертво вцепилась в стропы. Вниз смотреть боялась, поэтому взгляд устремила вдаль, на горизонт. Попробовала посмотреть наверх и найти Зорина, но купол закрывал обзор. «Теперь я понимала, что такое адреналин» когда все внутри кипит, бурлит, пылает. Только удовольствия никакого не было, лишь страх, что рухну вниз, а перед глазами упавшее на твердый пол яйцо, брызгами разлетевшееся во все стороны. От этих фантазий стало еще хуже. Еле дышала, на уши давила невообразимая тишина, и чтобы хоть как-то успокоиться, я начала петь в голос – Только мы с конем по полю идем Только мы с конем по полю идем До этого момента я даже не подозревала, что знаю эту песню Не испытывала ощущения свободы и дикой эйфории Наверное, я больная трусиха Потому что вместо того, чтобы наслаждаться красотой, мечтала только об одном — почувствовать под ногами твердую землю. Спустя некоторое время на груди что-то завибрировало, загудело, вызвав дикий вопль. Паника нахлынула словами не передать. А потом вспомнились слова инструктора, что на определенной высоте автоматически срабатывает запаска, и если ее не отключить, то приземлишься на двух парашютах. Отключила ее и взглянула вниз. Все принимало уже более реальное очертание. Я видела, как по полю ходили люди, лежали распластавшиеся по земле купола парашютов тех, кто прыгнул раньше, и поняла, что полет подходил к концу. Внезапно увидела каждую травинку на поле, каждый лепесток у ромашки, каждого муравьишку. Точно у страха глаза велики. С земли услышала голос, усиленный громкоговорителем. «Сгруппироваться, ноги согнуть в коленях, приподнять». «Это мне, как в тумане», — слушала указание. Напрягла пресс, поднимая ноги так, чтобы получился тупой угол. Ступни вместе напряжены. «Сгруппироваться!» Снова грозный голос. «Да сгруппировалась я! Что не так?» «Ноги согнуть!» Шипя себе под нос, подняла их чуть выше. Мышцы пресса дрожали. Ремень еще больше впился в задницу. Земля стремительно приближалась, и вот я уже ощутила сильный толчок, приземляясь на ноги и заваливаясь на бок. Хотелось вопить от восторга, что не разбилась, целовать, обнимать землю, но вместо этого вскочила на четвереньки и за всех сил потянула за стропы, гася купол, чтобы меня не начала таскать по полю. Только после этого спокойно вздохнула и без сил повалилась на траву. В голове шумело, сердце билось на грани своих возможностей, но радость такая, что невозможно передать словами. В голове только одно. «Я сделала это!» С трудом перекатилась на спину и смотрела в бескрайнее голубое небо, не до конца осознавая, что несколько мгновений назад была там, на высоте. Лежала с хрипом, втягивая в легкий воздух, и вдруг откуда-то сбоку вынырнул Зорин. Как он умудрился так быстро приземлиться? Стоял надо мной, сканируя тревожным взглядом. «Цела?» Кивнула и хрипло выдала. «Я тебя ненавижу. Врешь. Он меня подхватил и поставил на ноги. Меня по-прежнему трясло так, что руки-ноги ходуном ходили, зуб на зуб не попадал. Темко торопливо расстегнул карабин, извлекая меня из этих снастей а потом крепко-прикрепко прижал к себе с видимым облегчением. «Тебе было страшно?» — шепотом спросила у него, уткнувшись носом в широкую грудь. «Да, ты даже не представляешь, насколько!» Тихо ответил, целуя в висок. «Пойдем?» — «Пойдем!» Кивнула, но пальцы рожать не могла, цепляясь за него, как за опору, чтобы не упасть потому что ноги не хотели слушаться. Он без слов все понимал, крепко держал за талию и вел прочь с поля. К тому времени, как добрели до домиков, я уже пришла в себя, справилась с дрожью, успокоилась, насколько это было возможно, и шла самостоятельно, просто держать Тёмку за руку. Мы сдали головные уборы, я переобулась, забрала сумку и, тихо переговариваясь на отстранённые темы, пошли прочь. Не знаю, как у Артема, а у меня пока не хватало слов обсуждать наш безумный поступок. По дороге зашли в очередной домик с убогой, выцветшей, покосившейся вывеской буфет. Тёма взял себе кофе, а я отказалась от всего. Совершенно ничего не хотелось. Вернее, с удовольствием бы хлопнула стопку коньяка, чтоб напряжение отпустило. Но горячительных напитков на аэродроме не подавали. Зря... Бешеная выручка была бы гарантирована. Перед глазами стояла открытая дверь в салоне самолета И земля. Далеко-далеко внизу. И просто крутило все внутри от этих воспоминаний, заставляя сердце сжиматься и замирать, а потом ускоряться до невозможности. Я сделала это. Никогда в жизни не думала, что прыгну с парашютом. Невольно сжала Тёмкину руку. Во мне гремучий коктейль. Прибить его хотелось за ужас, что пережила в момент прыжка и зацеловать до потери пульса, за те ощущения, что без него никогда бы не испытала. Мы уже проходили мимо последнего из неприглядных домиков, когда оттуда бодрым шагом выскочил здоровенный перекачанный мужик лет сорока. Заметив нас, он притормозил и расплылся в улыбке. — О, какие люди! Тёмыч, здорово! Почувствовала, как напряглась его рука, сжимавшая мою ладонь. Чуть удивленно посмотрела на него и увидела во взгляде, обращенном на мужчину, досаду и бесконечную обреченность. Так, что это за хрен? И почему мой, обычно жизнерадостный муж, превратился в каменное изваяние? Подозрительным взглядом наблюдала, как мужчина подходил ближе. Открытое, чуть грубоватое лицо. Загорелая, обветренная, как бывает у людей, проводящих много времени на открытом воздухе. Глаза ясные, светло-голубые. Смотрела на него и не чувствовала какого-либо дискомфорта и недовольства. И от этого реакция Артема становилась еще непонятнее. Подойдя ближе, он протянул Зорину руку. Тот, не раздумывая, ответил, а потом последовали дружеские мужские объятия и похлопывание по спине. Я ничего не понимал. «Ну что, поздравить с полтинником можно?» Тёмка чуть смущенно улыбнулся и кивнул. «Какой полтинник? «Ему до полтенника ого-го сколько!» «А ни о чём вообще?» Удивлённо переводила взгляд то на одного, то на другого, чувствуя, что суть происходящего где-то рядом, но ускользает от моего понимания. «Я смотрю, ты не один сегодня». Мужчина переключил внимание на меня. «Да». Зорин как-то нерешительно смотрел на меня. Знакомься, это Кристина, моя жена. Да ладно? У дядьки глаза стали как блюдца. Ты не говорил, даже не намекал. Кристина, это Евгений, мой друг. Напряжение в каждом звуке. Эта гора мышц на удивление галантно взяла мою руку и поцеловала. Про себя, наверное, подумав, что я умом не блещу. Стою, хмурюсь, помалкиваю. Изначально хмыкнул Женя. Я его инструктором был. Правда, недолго. Он после армии уже пристреленный пришел. Так что и учить ничему не надо было. Пристреленный? Инструктор? Я подняла глаза на Артема. Он сконфуженно смотрел на меня, чуть сморщив нос. И тут до меня дошло. Ах ты! Кинув оцепенение, с хищной улыбкой обратилась к новому знакомому. «А с полтинником вы его поздравили, потому что...» «Потому что юбилейный прыжок». Евгений заканчивает фразу за меня. «А он разве не похвастался?» «Да вы что! Он такой скромняга! Слова лишнего не скажет!» Повернулась к Зорину, взглядом показывая, что он будущий труп. «Кто Артем?» Евгений засмеялся. «Ни в жизнь бы не подумал. Ладно, я вас оставлю. Еще раз поздравляю с пятидесятым. Ну и со свадьбой». «Спасибо». Спасибо. Нестроенным хором ответили мы. Евгений ушел, а я развернулась к Зорину, подняв брови, ожидая пояснений. Тема потирал нос тыльной стороной ладони. «Ты прыгал уже пятьдесят раз?» спросила холодным дрожащим голосом. «Ну?» «Да», — со вздохом развел руками. «Ты врал мне?» «Нет, просто скрыл информацию». Он отступил, чувствуя, что в его же интересах не попадаться сейчас мне в руки. «Пятьдесят прыжков!» — шипела я, наступая на него. «Пятьдесят прыжков сделал? А сам мне тут лапшу на уши вешал? Если бы не Евгений, ты бы мне даже не сказал об этом». «Сегодня?» В зеленых глазах появилась усмешка. «Да ни за что на свете!» «Ну все, негодяй недобитый! Капут тебе!» Зорин внимательно следил за каждым моим движением и сорвался с места за сотую долю секунды до того, как я набросилась на него. Он носился от меня вокруг этих проклятых домишек и ржал, как ненормальный, даже не думая сдерживаться. Я гонялась за ним, сыпя угрозы, открутить ему все, что хоть немного выдается на фоне тела. Посетители аэродрома подозрительно косились на нас, но было плевать. Ему весело, а я злая, как тысячи чертей. Пятидесятый, мать его, прыжок. И я там злорадствовала, что ему, в отличие от меня, пороху не хватило, а у него юбилей, мать вашу. Праздник, полтинник. Хотелось орать во все горло, визжать и кататься по земле. Тёмка понял, что я в состоянии аффекта и пытался кое-как утихомирить в перерывах между смехом. Поймать его нереально. Это как пытаться на своих двоих догнать орловского рысака. Длинноногий, сильный, резкий, быстрый до невозможности. Подпустит к себе поближе, специально дразня, а потом в два шага оказывается на недостижимом расстоянии невыносимый тип. Как ловко развел меня. «Глазки эти нерешительные, сомнения в каждом жесте. Артист, мать твою!» «Зорин!» «Ти, ну и мись!» Пятился от меня, широко разведя руки. «Вот, доберусь до тебя, тогда и уймусь!» Прорычала в ответ. «Удачи!» Подпустил меня совсем близко, Увернулся от моих когтистых лапок и снова сбежал. Мы выскочили из-за угла строения. Он впереди, и я следом. Он вдруг резко затормозил, чуть не врезавшись в пожилого мужчину с посеребренными седеной висками. Здравствуйте! С широкой улыбкой приветствовал его Артем. И остановилась, потому что как-то неудобно нападать на мужа в присутствии степенного дяди и с трудом переводила дух. Ну, Зорин, ну, паразит! Они разговаривали, что-то обсуждали, а мне в голову пришла шальная мысль. Сумка у меня А в ней ключи от машины. Можно сбежать. И пусть до дома добирается хоть пешком, хоть на автобусе. Может, кто из его нескончаемых друзей-приятелей подвезет. По-моему, достойная месть. Я стала отходить в сторону машины. Артем покосился на меня и из-под тяжка показал кулак. Разгадал мой замысел. Я показала ему язык, развернулась и побежала. А ему пойти за мной не позволяла вежливость. Мужчина увлеченно расспрашивал отцовским жестом положив руку теме на плечо. Я уже подлетела к воротам, сломя голову, выскочила на дорожку, чуть не растянувшись на повороте. И уже мнила, что мой нелепый побег закончился успешно. Наивная. Сбегать от Артема так же бесполезно, как это гонять. Его белый форт уже был рядом, когда сильные руки схватили меня поперек живота и оторвали от земли. Я пищала, визжала, пытаясь вырваться, но он крепко прижимал меня к своей груди, так что не пошевелиться, не сдвинуться. «Блин, да что ж он такой сильный!» «Бесит прямо!» Держал, уткнувшись носом волосы, и я чувствовала, что он улыбался. Оба дышали тяжело, марафон удался на славу. «Ты сегодня спишь на диване!» Выдала коронную женскую угрозу и получила спокойное. «Обязательно!» Потихоньку успокоилась, Переставай выворачиваться из захвата И замерла Прислушиваясь, как гулко бьется мое сердце Или его Не разобрать В унисон, в едином ритме И это окончательно успокаивает Все? Участливо спросил он Могу отпускать? Отпускай Проворчала, недовольно глядя в сторону Поехали Я после прыжка всегда жрать хочу, как волк Тёма взял меня за руку и повел к машине. Молча ехали прочь от аэродрома, погруженные в свои мысли. «Давно ты начал прыгать?» Наконец задала животрепещущий вопрос. «В армии?» «Там, правда, никто желание не спрашивал. В самолёт загрузились и полетели. Пинок под зад, и ты уже паришь. И тебе это понравилось?» Спросила в недоумении. «Если тебе от этого полегчает, первый раз было просто капец как страшно». Но мне понравилось ощущение полета. Не отрываясь от дороги, рассказывал он. Ну, думаю, все. Теперь мне ничего не страшно. Хрен бы там. Оказывается, самый ужас это второй прыжок. Ты уже знаешь, что тебя ждет, поэтому трясти начинает заранее. А дальше уже страх отпускает, ты начинаешь получать удовольствие, ждать встречи с небом. Из армии вернулся и понял, что хочу еще. Приехал сюда, прошел инструктаж. Повисел, как ты, на тренажере, И снова в небо. Так и пошло. Сейчас, правда, от десантных парашютов уже отошел. Неповоротливые они. Мне больше нравятся спортивные прыжки. Там высота больше. Ощущение свободного падения. Сегодня с тобой, так сказать, за компанией, решил вспомнить молодость. «Почему не рассказал?» Спросила чуть обиженно. «Да блин!» Рассеянно пожал плечами. Уверен был, что сама не станешь прыгать. Думал, испугаешься и отступишь сразу, как вывеску увидишь. Ну или, на крайний случай, взбрыкнешь и пошлешь всё нахрен на стадии с валенками. Рассчитывал, что откажешься. Я быстренько прыгну и поедем домой. Кто ж знал, что ты такая упертая? Фыркнула и отвернулась к окну, проворчав под нос. Больше прыгать не стану. Ни за какие шиши. А однозначно. Серьезно, без тени улыбки», — согласился он. «Я так не боялся, даже когда сам первый раз прыгал. Думал, что посидею, пока смотрел, как ты в воздухе болтаешься». «Я не болталась?» «Угу. Грациозно парила, как белый лебедь. хмыкнул он. С «Земли было видно, как у тебя пальцы побелели и глаза квадратными стали». «Неправда?» — буркнула надув губы. До меня дошло, что Артём специально отступал, признавался в проигрыше, потому что переживал за меня. Боялся, что со мной может что-то случиться. Боялся потерять. Опять стало тепло в груди, против воли я заулыбалась. Не забывай, посуду месяц моешь. Артём, не отрывая взгляда от дороги, показал мне фигу. Все поздно. Джентльменский порыв прошел, Потом улыбнулся и добавил. И на диване я тоже спать не собираюсь. Я искоса наблюдала за ним всю оставшуюся дорогу. Мне нравилось, как он водил машину. Бывает такие, руль обхватят двумя руками, глазки бегают, передачи рывком переключают, чуть что и истерично сигналят. А Артем сидел расслабленный, одна рука на руле, верхним хватом, взгляд спокойный, но предельно внимательный. Скользит по зеркалам. Я даже прибалдела маленько. Зорин смотрел на дорогу, а я на него, гадая, сколько еще у него вот таких секретов. Чем еще он занимается и увлекается. Находясь рядом с ним, каждым миллиметром кожи, каждой клеточкой чувствовала его любовь к жизни. Заряжалась желанием идти вперед, дышать полной грудью, пробовать что-то новое. Это притягивало и дурманило. Я начинала понимать, Почему вокруг него всегда столько людей? Почему он постоянно в центре внимания? Наверное, именно сегодня я осознала, что отношусь к нему не просто как средство достижения своих целей. Что-то непонятное, почти неуловимое, прорастало внутри. Пробивало жесткий панцирь, заставляя недоуменно смотреть на сидевшего рядом парня. Наверное, это отголоски адреналина. Да, так и есть. «Однозначно».